Проклятый портной. Том первый. Белов Артём, Дорничев Дмитрий. Читает Алексей Шмелев Пролог. Грянул взрыв, и потоки ледяного воздуха заструились по полу церемониального зала, пытаясь цапнуть меня за пятки. Ха, дилетанты. Да что такое? Выйдите и зайдите, как положено. «И двери на место поставьте, ироды!» «Что за молодежь пошла?» Произнес я, даже не подумав оторваться от чтения древнего манускрипта, который мне недавно привезли с другого края мира. Книжица оказалась довольно занимательной, хоть и пестрела ошибками и неверными выводами по части такой тонкой науки, как проклятие. Впрочем, даже несмотря на это, Читать писульки у скалобого конкурента из прошлого было куда интереснее, чем разглядывать всю ту толпу, что без разрешения ворвалась в мой замок. «Узурпатор, пришел твой смертный час! Сегодня ты ответишь за все те беды и несчастья, что принес жителям империи!» «Ух! Сколько гнева, решимости и злорадства!» прозвучало в этом до банальном крике. Я даже на мгновение задумался, что не мешало бы перед входом в зал развесить несколько табличек с какими-нибудь оригинальными фразами. А то, что не попытка переворота или покушения, так слово в слово. Над миром вновь взойдет солнце справедливости и равенства. Не, ну я определенно начинаю негодовать. Ты бы еще ножкой топнул, оратор. Эх. Поняв, что дочитать записки трижды проклятого «Ха, слабак! Мага Завроса мне спокойно не дадут», я спрятал небольшой томик во внутренний карман черного камзола, после чего поправил красную бабочку, так отлично гармонирующую с белой рубашкой и красной жилеткой, и все же соизволил поднять глаза на незваных гостей. «Двери, я так понимаю, чинить вы не намереваетесь» а они, между прочим, из редких сортов древесины. Я обвел взглядом всю ту толпу, что разом заполнила собой половину далеко не маленького зала. Особенно долго задержал взгляд на вымазанных в болотной грязи и желтой слизи магов, стоящих впереди всех. Видимо, эти сограждане, недовольные моей политикой, шли в первых рядах и своими телами, закованными в магические доспехи, принимали на себя все удары судьбы. И тогда возникает закономерный вопрос, а на кой эта тридцатка привела с собой еще под полсотни бойцов? Согласно решению Верховного Совета, ты приговариваешься к немедленной казни посредством обезглавливания, без права на помилование. Игнорируя мой вопрос, мак в заляпанной пятнами светлой мантии и высокой короне на голове, Смело выпалил мне в лицо приговор. Еще бы не быть ему смелым, ведь нас разделяла половина зала. Рука дурного вестника с зажатым в нем посохом поднялась, а следом и все остальные двадцать девять магов повторили это движение. «Ну надо же! Незамедлительно! А как же апелляции в вышестоящую инстанцию? Ах да, выше меня же в Империи нет! Дела-дела!» Тогда последнее слово? Как нет? Может, все же договорить мне не дали, изверги. С каждой магической палки в мою сторону полетело убийственное по своей мощи заклинание. Бритвенно-острые воздушные лезвия, ледяные глыбы, струи воды, сжатые под неимоверным давлением. Да всей этой мощи хватило бы, чтобы полгорода испарить а они все на мне решили сконцентрировать. Перестраховщики из них, конечно, мое почтение. И стоило только заклинанием достигнуть меня, как замок вздрогнул. По потолку, на котором были запечатлены эпизоды моих славных приключений, побежали многочисленные трещины, а за спинами магов воины посыпались на пол, не сумев устоять на ногах. Да чего уж греха таить. Я и сам на полу оказался, ибо трон испарился. Не выдержал, бедолага, натиска трех стихий. А мне его, между прочим, бывшая жена подарила. «Да, парни, ваше счастье, что Анна этого не видит!» Поднявшись на ноги и демонстративно отряхнув несуществующую пыль с комзола, произнес я. «Она бы вас сейчас на составные части разбирала. Для нового трона». «Но как?» Ошарашенно произнес все тот же маг, который выкрикивал обвинение. «Никто не может пережить удар трех стихий!» «Нет, конечно, не может. Никто!» Я поднял с пола трость с набалдашником в виде расправившего крылья филина и шагнул навстречу гостям. «Я призрак! Я, ваше проклятие, что будет преследовать вас до конца ваших дней!» Маги дрогнули синхронно отступив на шаг. — Извините, — не сдержался. — Знаете, бессмертие — штука порой чертовски скучная, и хочется его разбавить шуткой. Стукнув тростью о пол, улыбнулся я. — А по поводу твоего вопроса, Архип? — услышав свое имя, маг вздрогнул и замотал головой из стороны в сторону, словно пытался найти предателя среди присутствующих. — Расслабься, Из-за этих тебя никто не предавал. Я сделал очередной шаг. Но не для того, чтобы еще больше напугать несостоявшихся убийц, а по причине распиравшей меня изнутри энергии. Так вот, мне уже давно известно о том, что вы намеревались сделать, как и все ваши имена. И вполне очевидно, что раз вас мало кто поддерживает, то пока горстка повстанцев будет отвлекать основные силы, вы решите устранить меня. «И, следовательно, я знал, от кого защищаться, и...» «Невозможно создать абсолютную защиту!» — выкрикнул еще один маг и поднял посох. «Братья, он нас обманывает! Давайте!» Говоривший неожиданно захрипел, и из его рта вывалился язык, который с каждым мгновением становился все длиннее. «Вот не люблю, когда меня перебивают. Это как минимум невежливо!» — покачал я головой. «Так вот, зная ваш состав, я себя проклял на уязвимость к огню, земле, тьме и свету. Однако вы же умные люди и знаете, что есть баланс, который я неукоснительно соблюдаю, в отличие от некоторых. Поэтому в обмен на слабости я получил и силы. Как раз неуязвимость к вашим стихиям». «Ты глупец! Теперь мы знаем, в чем твоя...» «Да что же такое?» «Ну, сколько можно перебивать!» От раздражения я стукнул тростью по полу, и на каменной поверхности осталась вмятина. «Достали, честное слово, господа!» Попытка завязать разговор откровенно провалилась из-за невоспитанности членов несостоявшегося Верховного Совета. Да и мне уже стало откровенно скучно, так что я выставил перед собой трость, направив ее острый конец в сторону повстанцев. — Кстати, насчет ваших последних дней. — Вот они и наступили. Я поправил бабочку и улыбнулся, глядя на замерших в ужасе магов. Бам! Вся та магическая энергия, что на меня обрушили маги, никуда не исчезла, а впиталась в проклятие возмездия. И теперь этой кипящей энергии я дал свободу. И вновь в воздухе появились воздушные лезвия, ледяные глыбы и тугие струи воды. Вот только теперь летели они в противоположную сторону и пронзали, рвали и калечили тела тех, кто их выпустил изначально. «Опять из-за вас зал ремонтировать», — покачал я головой, глядя на осыпавшиеся стены помещения. К сожалению, из-за проклятия прочность стен была почти нулевая. И если бы не специальные балки и колонны, от этого этажа мало бы что осталось. Тем не менее, результат был налицо. Из всех тридцати магов в живых не осталось никого. Лишь изуродованные тела до да переломанной посохи. «Ну а что вы делать будете?» — разорвал я повисшую тишину, обращаясь к воинам с тихим ужасом, смотрящим на то, кем стал тот, кто вел их за собой. Впрочем, стоит отдать должное, несмотря на почти что мгновенную гибель предводителей, кое-кто не растерял присутствие духа. — Убьем проклятого! Мы теперь знаем его слабость! — заорал закованный в броню с изображением льва-воин. — Пламя и свет! Вот наша сила! Боец провел рукой над своим мечом, и лезвие оружия вспыхнуло ярким пламенем. Да таким сильным! что я не удержался и поморщился. Все же полная уязвимость к стихии — это вам не шутки. «Видите, он боится!» — неверно истолковав мою гримасу, воскликнул мечник, и под эти вопли остальные одаренные воины начали зачаровывать оружие. «Что же, так даже интересней!» — прищурился я от яркого света, заполнившего разрушенный зал, после чего... Схватив трость за середину одной рукой и нажав на выступ на набалдашнике другой, извлек из ножен рапиру. — Глупец! Тебе не совладать с лучшими бойцами королевства! Королевство поглотит империю! — взревел мастер огня, и его клич подхватили все остальные. — Да уж! А ведь Архип наивно полагал, что он в этом заговоре самый умный и самый-самый главный. «А лучше, Вы, что ли?» — усмехнулся я, презрительно разглядывая воинов. «Выглядите, как кучка слабаков. Так что давайте я вам даже немножко форы дам». Кончик лезвия рапиры заплясал в воздухе, оставляя за собой черный след, постепенно сливающийся в один символ. И прежде чем кто-то из противников успел среагировать, Символ, изрядно увеличившись в размерах, упал на бойцов и растворился в воздухе. «Что это? Что ты с нами сделал? Я что-то чувствую. Мне плохо. Нет, я чувствую силу. Это невероятно!» Со всех сторон раздавались возгласы. Вначале испуганные, а потом торжествующие. Еще бы! Ведь каждый из воинов стал резко увеличиваться в размерах, а доспехи начали слетать с них, будь то шелуха. «Твои фокусы в этот раз подвели тебя! Свет защитил нас!» — зарычал трехметровый обнаженный воин, в чьих руках полыхающий двуручный меч теперь смотрелся как лучина. «И теперь настала наша очередь! Убить, тварь!» «Фу, как некультурно!» — покачал я головой, убирая рапиру в ножны и возвращая трости прежний вид. Окончательно превратившийся в тугой комок мышц поборник справедливости с занесенным над головой мечом в два прыжка преодолел разделяющее нас расстояние. Однако, когда ему оставалось только опустить руку, чтобы лишить меня головы, огненный меч стал стремительно затухать. А спустя мгновение и сам воин с жалким хрипом упал на усыпанный обломками пол. «Что же, даже так?» Глядя на груду мяса, доживающую свои последние секунды, я извлек из кармана книжицу с зажатым в ней карандашом и, найдя нужную страницу, сделал несколько пометок, после чего посмотрел настоящих гигантов. «Что, вы и вправду думали, что я вам мышцы подкачал на халяву? Это же проклятие, а не благословение! И за него нужно платить!» Один из воинов не выдержал и бросился с криком в мою сторону, однако пробежал куда меньше первого здоровяка, рухнув на пол, не пройдя и половины дистанции. «Вот за увеличенную мускулатуру вы заплатили ослабленным сердцем и хилой кровеносной системой», — пояснил я. «Так что, делая резкие движения, вы лишь повышаете риск моментальной смерти». Не знаю, поняли ли до конца они смысл сказанного, однако ощущение надвигающейся гибели прочувствовали сразу. И поэтому большая часть тут же бросила оружие на пол и стала умолять о пощаде. Те же, кто не бросил и решил рискнуть, все же, напав на меня, погибли столь же быстро, как и первые двое. И лишь тем самым, заставив пришедших с ними трусов усиленнее голосить, вымаливая пощаду. Однако я, человек хоть и добрый, и пусть хоть кто-нибудь рискнет заявить противоположное, дурной привычки отпускать врагов на все четыре стороны не имел. Так что, махнув рукой здоровякам на прощание, повернулся и направился к балкону, по пути слушая несущиеся мне в спину проклятия, угрозы и мольбы, сопровождаемые грохотом падающих одно за другим тел. Прелестная музыка выходила. По пути на свежий воздух не забыл одобрительно посмотреть на восстановившийся до первоначального состояния трон. Анна, прекраснейшее создание на этой земле, изрядно постаралась над данным артефактом, и когда вручала его мне, несколько раз прямо сказала, что надеется на то, что эта подделка переживет меня самого. Впрочем, что еще можно было услышать от бывшей жены? как ни пожелание, ни долгих лет жизни. Вот балкон самовосстанавливающимся не был, однако групповой залп магов его не задел. Так что, выйдя на широкую площадку, я подошел к невысоким перилам и окинул взглядом полыхающий город. Информацию о заговоре я получил уже давно. С того самого момента, как только первая тройка заговорщиков робко собралась в одной из комнат дешевой гостиницы, и не смело шепотом принялась обсуждать, как же плохо я управляю своей же империей. Возможно, стоило их сразу прихлопнуть, вот только подобные недовольные, как сорняк, вроде прополишь, а они опять лезут и лезут. Так что, подумав, решил, что если и заниматься садоводством, то по-крупному. Ну и дал заговорщикам время привлечь всех неравнодушных а после к ним и представители королевства подтянулись, глава которого давно точил зуб на меня из-за одной безобидной шутки. Вот, собственно, все эти блюстители и решили, что пора. Подняли восстание, захватили врата города и пустили солдат чужого государства туда, где им никогда не будут рады. А я? А что я? Я лишь испытывал раздражение от всей этой суеты. Ну, серьезно. Перевороты — это лишь по первости весело. Сначала ты с одной стороны, потом с другой, а потом и приедается как-то. И даже то, что сейчас город в нескольких местах весело горит, меня не сильно печалит. Все равно его перестраивать давно пора. Прогресс не стоит на месте, да и местным жителям давно были обещаны куда более комфортабельные жилища. Ну там, три комнаты минимум и личный туалет. «Да уж, Максимилиан, проклятие вечной жизни действительно оказалось проклятием». Вздохнул я, чертя тростью очередной символ, похожий на тот, что применил против воинов. Только этот, едва я его закончил, быстро увеличился в размерах, накрыв собой весь город. Проклятие простенькое, однако весьма эффективное. Несколько часов те, кто на моей стороне, будут сражаться в несколько раз эффективнее, однако потом попросту отключатся часов на двенадцать. Не то чтобы это было действительно необходимо, тем более, что благодаря замку я получал информацию обо всем, что творилось в городе, и знал, что вторгшиеся войска обречены. Вот только шум стоять будет до самого утра. А оно мне надо? Хотя, с другой стороны, а что мне вообще надо? Ну вот закончится сейчас очередная попытка переворота. А потом что? Показательная порка королевства? Надо бы, конечно, но тамошнему королю, у которого после знакомства со мной и так, члены вместо пальцев, уже трудно придумать подходящее наказание. А убивать очередную царственную персону и захватывать еще больше территорий, это же опять все обустраивать, налаживать цепочки поставок товаров, Встречать послов других государств, которые будут встревожены расширением империи. Тьфу, блин!» Покинув балкон, я вернулся в зал и уселся на трон. Надоело. Пойти поспать, что ли? Так ведь спал уже. Скучно. Развалившись на троне, который почти сразу же подстроился под меня, я невесело перебирал в уме то, чем предстоит заняться, как только наступит утро. Очередные встречи, совещания, обсуждения, разговоры с родней, которая сейчас защищала город и которую я хоть любил и ценил, но с которой все же старался общаться поменьше. Не хотелось мне, чтобы в империи ходили слухи, будь то родня Максимилиана проклятого места свои занимает лишь из-за кровной близости к императору. Не то чтобы меня эти слухи волновали, однако рано или поздно я уйду и... «Уйду», — произнес я вслух, ухватившись за одно единственное слово, после чего погладил трон, который совсем недавно был уничтожен, но потом воскрес. «Правильно!» — засиделся я. «И мне нужно также уйти, чтобы вернуться. Но уже немного другим. Молодчинка, Анна, хоть и вредная зараза!» Идея, вспыхнувшая в мозгу, моментально изгнала из головы даже намеки на апатию. Я тут же принялся разбирать плетение заклинания, пронизывающего трон, и частично переносить их на проклятие, дарующее мне вечную жизнь. Работа была весьма деликатной, да и трон у меня имелся в одном единственном экземпляре, так что провозился я с этим делом до самого утра. Вот это было действительно интересно! Довольно улыбнулся я, наконец открыв глаза и устало потянувшись. Лучи солнечного света уже проникали в разрушенный зал, и в скором времени сюда должны были пожаловать обитатели замка. Они бы и раньше пришли, однако прекрасно знали, что я не люблю незваных гостей и являлись в мои покои только в определенное время, даже если городу грозила беда. Однако общаться ни с кем я не желал, ибо долгие проводы, лишние слезы, сопли и прочие ерунда Свойственные слабохарактерным людям. И вот теперь оставалось только замкнуть плетение, и меня будет ожидать новая жизнь, в которой я проснусь и проживу обычным человеком. Но для начала... Несколько взмахов руки, и возникшие в воздухе черные капли пролились на тела павших магов и воинов, после чего трупы обратились в черные облака и устремились наружу, ища своих жертв. С этого момента члены и потомки их родов прокляты до седьмого колена. И едва кто-то из них осмелится напасть на моих родных, как тут же страшное проклятие обрушится на глупца. А вот какое именно, я уточнять не стал. Пусть это будет сюрпризом для идиота. Именно так, слово в слово, я высек на стене рапирой послание. Было оно небольшим, всего в несколько предложений, и помимо угроз содержала несколько прощальных фраз, до да последнее указание, гласившее, что императором после меня назначается прапрапраправнук Николай. Мальцу уже почти что 45 лет, пора бы уже и серьезными делами начать заниматься, тем более что способности у него имеются. «Ну что же, а мне пора и нормально пожить», закончив с гравировкой стены, Я поудобнее расположился на троне и положил руку на подлокотник. «Эх, Анна, не сбылось твое предсказание! Не переживет меня твой подарок!» Прикрыв глаза, я нащупал необходимое плетение, схватив за него, потянулся к проклятию, сковывающему мое бессмертное тело. «Жди меня, чудный новый мир!» — пробормотал я, после чего раздался едва слышимый щелчок, и проклятие, сменив полярность, рвануло наружу, заодно развоплощая и меня. «Двадцать один год роду Доставлен из...» К тихому голосу говорившего примешивалось какое-то шуршание, и половину сказанного толком расслышать не удавалось. Однако я особо и не старался, ибо были куда более важные вещи. Например, ощущение того, что в теле не было ни единой целой кости. Я дернул головой и попытался открыть глаза, но прежде чем успел это сделать, почувствовал, как меня, словно мелкую собачонку, хватают за шкирку и отправляют в полет. Хотелось бы сказать, что это было восхитительное чувство парения, но нет. Во-первых, оно было слишком коротким, чтобы успеть им насладиться. Во-вторых, я приземлился на что-то твердое, при этом едва не откусив себе язык. «Ох, неприятно как-то», — с трудом произнес я, после чего, дернувшись, свалился и упал еще ниже, ударившись спиной о холодный пол. Оба на, Так ты живой!» — услышал я удивленный голос и, с трудом раскрыв подозрительно узкие глаза, в тусклом свете увидел над собой толстую харю в странном головном уборе. «Повезло тебе, Боров! Живой твой бароныш! Не останешься без премии!» Да похеру на премию. Не каждый день благородному можно череп ломать, так что я даже готов заплатить за такое, хохотнул невидимый мне мужчина. С другой стороны, будет чем завтра заняться. Пошли давай, чего-то жрать захотелось после воспитательных мероприятий. Пойдем, пойдем, голова нависшего надо мной урода исчезла, а по глазам ударил тусклый свет, вмурованный в потолок лампочки, закрытой решеткой. И пока я пытался проморгаться, услышал, как звякнул металл о металл, а после раздался звук запираемого замка, и, кажется, меня оставили одного. Одного и в полном непонимании, почему проклятие не сработало должным образом. «Я же должен был младенцем родиться, а не избитой собакой в тюрьме».